Глава 12. Неожиданное спасение. Очнулась она на заднем сидении машины. Автомобиль трясло и подбрасывало на колдобинах, за окнами мелькали высокие черные деревья. Значит, ночь еще не кончилась, и они по-прежнему где-то в лесу. Интересно, как долго она была без сознания? Как же так, восклицал взволнованный женский голос. Она так резко выскочила из кустов, я даже не успела ее заметить. Твоей вины здесь нет, Катюха, ответил мужской баритон. Это просто досадная случайность. Кто же мог знать, что ночью в лесу тоже можно нарваться на пешехода. Голоса казались смутно знакомыми. Татьяна приоткрыла глаза. Женщина сидела за рулем, и Татьяна видела лишь светлую, всклокоченную макушку, торчащую над подголовником кресла. Тут мужчина оглянулся, и Таня тут же узнала в нем Олега Пожарского с соседнего участка. Видимо, машину вела Катя, и его жена. "Эге, весело воскликнул Олег. Она уже очнулась. Здравствуйте, тихо сказала Татьяна, и тут же поняла, как глупо это прозвучало. Привет, улыбнулся в ответ Олег. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Как тебя зовут?" Таня. Катя обеспокоенно посмотрела на нее в зеркальце заднего вида. "Не иначе, как это наша соседка сказала она. Теперь я тебя узнала. Далеко же ты забралась, подруга. Прости, что я тебя не заметила, но ты так неожиданно выскочила на дорогу. Не беспокойся, мы сейчас отвезем тебя в больницу, а потом сообщим обо всем твоему отцу". "Нет!" испуганно воскликнула Татьяна едва не подпрыгнув на сиденье. "Отцу ничего не нужно сообщать". Почему это удивилась Катя? Он он очень зол на меня, тихо произнесла девушка. И он мне не отец. Я приемная дочь. Олег, понимающе кивнул. Мы слышали, как вы ругаетесь, сказал он. «Да и вся деревня, наверное, слышала. А потом твой папаша погнался за тобой. Настоящий урод, сказала Катя. Разве так можно обращаться с ребенком? — Славная была пробежка, добавил Олег. Он так и не смог тебя догнать. Нет. Ты молодец, похвалил ее Олег. Вот мне никогда не удавалось удрать от своего папаши, когда он гонялся за мной с хворостиной. Он меня всегда догонял. Девушка невольно улыбнулась. Олег улыбнулся в ответ, открыто и искренне, не то что Олдина. Но «Ну, в больницу все же придется ехать, сочувственно сказал он. Татьяна приподнялась на сиденье и ощупала свои руки и ноги. У нее ничего не болело. По телу приятной тяжестью разливалось уже знакомое тепло. Странно, пробормотала Таня. Но я отлично себя чувствую. Она подвигала руками и ногами, согнула колени. Со мной все хорошо, решительно заявила девушка. Не надо в больницу. Ты уверена? поинтересовалась Катя. Может, у тебя просто шок, и ты ничего не чувствуешь? Такое бывает. Нет, со мной действительно все в порядке. Не возите меня к врачам, а то они позвонят отцу, и он запрет меня в своем ужасном доме. Все так плохо, участливо спросила Катя. Я немного знакома с твоим папашей. Конечно, он очень скандальный тип, и совсем не подарок, но все же он наверняка волнуется о тебе. Он меня ненавидит сказала Татьяна. И Его знакомые тоже они вместе изобретают какие-то странные лекарства, а потом испытывают их на мне. Господи, ужаснулась Катя. А ты ничего не путаешь? Татьяна отрицательно покачала головой. Молодые супруги озабоченно переглянулись. И что будем делать? спросила у мужа Катя. Поехали к нам домой, предложил Таня Олег. А там разберемся. — К вам домой? испугалась девушка. Может, лучше не надо? Мы же живем по соседству, вдруг отец меня увидит. Не увидит, успокоил ее Олег. Он наверняка уже спит. Время четыре часа утра. Но я не хочу вас обременять, обременять, воскликнула Катя. Подруга, я только что сбила тебя машиной. Если бы мы отвезли тебя в больницу, у меня были бы серьезные неприятности, так что меньшее, что мы можем для тебя сделать это отвести к себе домой и дать хорошенько выспаться. Поразмыслив немного, Таня согласилась. Все равно других вариантов у нее не было. Ладно, к вам-то к вам, сказала она. А кстати, что вы делаете в лесу в такое время? У меня права отобрали, несколько сконфужено произнесла Катя. И было бы за что? Подумаешь, пересекла несколько полосок на асфальте. Пешеходную дорожку, пояснил Олег. А потом улетела вместе с машиной в подземный переход. Они не повесили там знак, возмущенно воскликнула Катя. Не стоило тебе ехать по тротуару, парировал Олег. Вот мы и решили потренироваться в вождении, отмахнулась от него Катя. Ночью да еще в лесу патрулей нет и никто нам не помешает за исключением девочек выскакивающих из кустов. Татьяна улыбнулась. А ты как здесь очутилась? спросил у нее Олег. «И Я хотела переночевать на графских развалинах. Бедолага, посочувствовала Катя. И там на меня напало какое-то животное. Она решила не упоминать, что это был оборотень, а то бы они точно приняли ее за сумасшедшую. Наверное, это один из тех волков, о которых постоянно твердят лесники, ужаснулась Катя. Татьяна сразу подумала, что скорее всего, никаких волков в ягужинских лесах нет. Наверняка это оборотень нападает на скотину. А может и не один. Ведь все случаи нападения происходили неподалеку от графских развалин. Там и обнаруживали кости коров и лосей. Я побежала от него, продолжила Татьяна, глядя на их вытянувшиеся лица, а зверь расцарапал мне спину. Посмотрите, пожалуйста, насколько все серьезно». Она повернулась к ним спиной и приподняла край разодранной, окровавленной футболки. Олег внимательно осмотрел ее спину и пожал плечами. Только несколько белых полосок, сказал он. Пятна крови вижу, но раны уже затянулись. Не похоже, что они свежие. Что? удивилась <связывается> Татьяна. <связывается> <связывается> Может, тебе показалось? <связывается> как это? Я же почувствовала боль, и кровь хлестала ручьем!» Говорят же, что у страха глаза велики. Твоя спина в полном порядке, глубоких порезов нет, только зажившие царапины. Кстати, откуда они у тебя? Твой отец сбил тебя, <связывается> забеспокоился Олег. Если это так? Нет, нет, <связывается> поспешно проговорила Татьяна. Это мы играли в лесу с мальчишками. А, ну ладно тогда, успокоился Олег. А Татьяна задумалась. Как же так? Она ведь истекала кровью. Смутная догадка вдруг родилась в ее голове. Отец надавал ей оплюх. Она упала с лестницы, разбила коленки. Ее едва не разорвал оборотень. И никаких следов. Словно раны, синяки и царапины тут же заживали на ней. И это странное тепло, распространяющееся по ее телу после всяких повреждений. Что там говорил отец о сверхъестественных способностях? Может, ее способность быстрое заживление ран? А еще — невосприимчивость к ядам? Не зря Волдина хотела ее отравить и посмотреть, что из этого выйдет. Уму непостижимо. Вскоре из-за пригорка показались крыши игужинских домов. Когда они въехали в деревню, Татьяна растянулась на заднем сиденье и с головой накрылась пледом, чтобы никто из знакомых ее не увидел. Конечно, стояло раннее утро, но ведь и деревенские жители просыпались чуть свет. Десять минут спустя машина добралась до дома пожарских и въехала во двор. Дом отца стоял темный и мрачный на фоне светлеющего утреннего неба. Свет в окнах не горел. Катя остановила машину у задней двери. Олег вышел первым, чтобы отпереть замок. Татьяна, завернутая в клетчатый плед, поспешно выскочила за ним, и едва дверь открылась, юркнула в дом. Катя заглушила мотор, вошла следом и заперла двери на ключ. Вот теперь можно было расслабиться. У тебя точно ничего не сломано? озабоченно поинтересовалась Катя, включая в прихожий свет. Татьяна сбросила плед и покружилась перед ней по комнате. Вот теперь я вижу, что ты в норме, с облегчением сказала та. Только тебе не мешает помыться и переодеться. Пойдем-ка со мной». И она провела ее на второй этаж. Дом молодоженов Пожарских был очень красив не только снаружи, но и внутри. Просторные светлые комнаты, красивая добротная мебель. Катя пригласила Татьяну в свою спальню и открыла перед ней шкаф, забитый одеждой. Выбирай шмотки, весело предложила она. А, удобно. Что ты заладила? Конечно, удобно. Уж пару джинсов да несколько маек я смогу тебе подарить. Мне этих вещей моль харчами обеспечена на 100 лет вперед», — сказал Олег, появившись в комнате. Татьяна не сдержалась и расхохоталась. Катя недовольно поморщилась. От моего благоверного доброго слова не дождешься», — пожаловалась она Татьяне одни только пакости. А вот мой папа, к примеру, до сих пор зовет мою маму волшебницей, хотя они и живут вместе уже почти 30 лет. Олег приблизился к жене и обнял ее сзади за плечи. "Я тоже могу называть тебя волшебницей", сказал он. "Баба-яга ты моя ненаглядная". Катя резко пихнула его локтем в бок. Татьяна так и покатилась со смеху. Затем Катя выгнала Олега из комнаты и проводила девушку в ванную. Татьяна так и застыла на пороге. Ей никогда не доводилось видеть такой роскоши только на картинках в глянцевых журналах. Огромная белая ванна с джакузи, сверкающий белизной кафель и большие зеркала до самого потолка. Кремы, шампуни и бальзамы ровными рядами стояли на полочках вдоль стен. "Теперь я тебя оставлю", сказала Катя. "Сама разберешься. А я пока пойду тебе постель постелю". "Спасибо", выдохнула ей вдогонку Татьяна. Девушка включила горячую воду и набрала полную ванну. Затем стащила с себя прилипшую к телу заскорузлую от крови одежду, сунула ее в корзину для грязного белья и подошла к зеркалу. Она повернулась вокруг собственной оси, пристально разглядывая свое отражение. На теле были только пятна засохшей крови и грязь. Ни единой царапины ни одного синяка. Тогда, чтобы проверить свою теорию, она взяла с полки маникюрные ножницы Кати. Немного поколебавшись, стиснула зубы и резко вдавила лезвие ножниц в свою ладонь. Тут же хлынула кровь. Ранка оказалась довольно глубокой. Татьяна смотрела на нее во все глаза. Кровотечение остановилось пару секунд спустя. По кисти разлилось то самое тепло. Ладонь начала покалывать, а затем края ранки стянулись вместе. Через мгновение только свернувшаяся кровь на ладони указывала на недавний порез. Татьяна так и замерла перед зеркалом Все происходящее казалось нереальным Она положила ножницы на место и залезла в ванну Девушка нежилась в теплой воде не меньше часа пока не начала засыпать Накатившаяся сонливость просто валила с ног. Таня вышла из воды, насухо вытерлась мягким полотенцем и закуталась в приготовленный Катей махровый халат. В спальне для гостей ее уже ждала кровать. Татьяна повалилась на нее и тут же заснула, как убитая.